Глава 6. 3 дня меня никто не беспокоил. Городу было чем заняться. Ведь прибыл царь, так что встречи, выражения верноподданных чувств и дарение подарков монарху от местных элит заслонило собой всё остальное. Зато я в полной мере ощутил то, что наверняка обычно чувствовал в такие моменты сам Тутмострий, когда ты вроде как царь, а вроде как и нет. Пару раз лишь заглядывал визирь, справится как у меня дела? Но и всё. В присутствии главного царя никто ко мне больше не рвался, засвидетельствовать своё почтение. Мне лично было всё равно. Я в политику не рвался ни у себя дома, ни тем более здесь. Но подстраховаться я решил. И в один из дней ожидания поездки мы выехали на прогулку на колесницах. И я проехал вдоль заболоченных полей, засаженных пшеницей и ячменём, ища одну траву, которая помогла бы мне в городе, полном кошек. Поизвчив эти алис успехам и набрав немного нужных корней, я засунул их в кожаный мешок и вернулся к колеснице, ничего, разумеется, не объясняя спутникам. Но они, в принципе, давно уже привыкли к моему странному поведению и ничего не спрашивали. Наконец, ожидание закончилось, и по начавшейся утренней суете, меня разбудивший, я понял, что наконец мы отправляемся в поездку. Быстро поднявшись, чтобы слуги провели стандартные утренние процедуры, я отдался им на долгие 2 часа. поскольку начал привыкать, когда меня всего бреют и намазывают ароматными маслами, а также подводят глаза синим цветом, что оказалось здорово спасает на палящем солнце. Оно не так сильно слепило глаза при нанесённой косметике. После нехитрого завтрака за мной зашёл сам визирь, и мы в сопровождении моих спутников и охраны отправились на корабли, стоящие на реке. На них, собственно, и прибыла Хатшепсут в Мемфис. Я её раньше не видел, так что оказался весьма впечатлён размерами, а также тем, что сделано они были из дерева, хорошо засмолённом и покрашенном. Качественные древесины в местных широтах было в большом дефиците, поскольку кругом всавания росли в основном хилые акации и эутросник. Так что наличие таких больших досок стало для меня откровением. Откуда дравишки? поинтересовался я у идущего рядом со мной у серамона, показывая рукой на корабли. Народы Восточного Речи оно торгуют с нами деревом аж, ответил он. Но я не знал таких слов и тапонимов. Поэтому лишь кивнул. Народу, сопровождавшего визиря, было очень много, но все почтительно следовали за нами, не думая даже обгонять. Как я понял, все грузились на корабли раньше царя, чтобы Хатшепсут потом никого не ждала. Поэтому, зайдя на борт своего судна, мы поднялись на корму, смотря, как слуги и рабы таскают тюки с одеждой, едой, кувшинами с вином и прочим, что понадобится в пути весьма уважаемым людям. А есть шанс, что царь задержится у Амона больше, чем на человеческую жизнь, внезапно спросил у меня у Серамон. Тут я сделал вид, что глубоко задумался. Он не мешал, лишь затаил дыхание в ожидании моего ответа. Это очень хороший вопрос, визир, наконец я очнулся и посмотрел на него. Время в мире мёртвых течёт не так, как здесь. Я не знаю ответа на этот вопрос. Он склонил голову. Благодарю за честность, Бог Монту. Я понимаю тебя. Это всё усложнит в твоих планах, тихо сказал я. Но я не знаю, чем могу тебя помочь. Не хочу нарушать ход вещей в вашем мире. Такой задачи у меня не было. Мы позже с твоего позволения поговорим об этом, снова склонил он голову. Толковый мужик. Жаль, конечно, его разочаровывать, вздохнул я про себя. Но и правда, желания куда-то влезать не было от слова вообще. Не в моей натуре было прилагать большие усилия для достижения целей. особенно когда не было для этого нужной мотивации. Я-то в олимпиадах побеждал и школу окончил с золотой медалью только потому, что отец за каждую победу обещал мне награды. Причём это были не мелочи, а крупные покупки. Например, за общероссийскую олимпиаду по немецкому языку я получил от него квартиру в центре Москвы. Так что там я знал, за что рву жопу, поглощая знания и оплачивая десятки репетиторов. Здесь же жизнь бездельника и лентяя царских кровей меня полностью устраивала. Оставшееся время до прибытия царя мы стояли молча, наблюдая, как осуществляется погрузка. Скорее заиграла музыка, загудели горны, и на прилегающую к причалу территорию высыпало много народу, который пришёл проводить Хатшепсут. Скорее появилась она сама, зайдя на борт соседнего с нами корабля и уже оттуда произнеся речь народу Мемфиса. Крики ликования и возгласы поддержки издавняцев в свой счёт она восприняла с улыбкой. И под эти крики мы вскоре все отчалили. Первыми плыли два военных корабля, на которых были только гребцы и воины, а за ними уже шли остальные, с огромным царским судном посередине. Замыкали процессию тоже военные, которых я видел со своего места. Плыть оказалось не так весело, как когда я это делал здесь же, но 3000 лет спустя на огромной частной яхте с девочками и выпивкой, поэтому пришлось просто проводить время в одиночестве. Ко мне почти все боялись подходить, даже мои спутники чаще были свизеримом. что-то тихо снима обсуждая, чем со мной. Но я их в этом не винил. Я вёл себя как чужак, и это пугало их, часто до дрожи в коленях. Когда зашло солнце и на реку опустилась темнота, мы причалили к берегу. И слоги стали готовить шатры, а также зажгли множество костров для готовки. Богмонту, не заставите у меня компанию. Ко мне подошёл Усирамон, показывая на берег, приглашая вас заночевать в своём шатре. Благодарю, Я не стал оرتачиться и пошёл за ним. Большие полотна ткани, растянутые на красиво украшенных столбах, на которых всё и держалось, покачивались от небольшого ветерка. А многочисленные слуги пачками подбрасывали в костёр тростник и тонкие стебли акаций, которые собирали и рубили вокруг и рабы. Прошёл. Визит проводил меня внутрь, где на деревянных подставках стояли исходящие паром блюда: птица, бобы и что-то тушёное в овощах. Знаю, что вы любите аджата и фрукты, сказал он, показывая на трикувшина. Я попросил слуг сделать вам ваши напитки. Благодарю, я склонил голову. Обязательно посещу вас, когда вы умрёте, и воздам тебе почести, какие вы делаете для меня сейчас. Уси Рамон также склонился в благодарности. Для египтян это было важнее, чем даже какие-то земные блага, которые я мог ему предоставить со своими крайне ограниченными ресурсами. У меня ведь ничего не было своего. Тут мне всё давали, стоило только попросить. Позвав к нам за стол также Бенермирута и Миримаата, мы разделились с ними трапезу. Разговоры вели в основном они, обсуждая насущные дела, больше касающиеся текущей ситуации в Нубии, где возникли волнения и взбунтовались племена, а также издевались над какими-то своими знакомыми, перечисляя их недостатки. "Может быть, чтобы развеять скуку, пару партий в сянет?" обратился ко мне Усирамон. "Я не знаю, что это", я развел руками. Расскажу тебе о правилах, это не проблема. Он достал деревянную коробку, внутри которой находились фигурки. Он показал и на пробной партии рассказал, кто как ходит и что нужно делать, расставляя фигуры. Буду с вами милосерден, улыбнулся он. Я лучший игрок в Сяньат в царстве. Благодарю, склонил о голову, поняв принципы игры, и за полчаса раскатал его в ноль, убрав с поля все фигурки, достигнув похожей на ладью фигуркой края поля. Его лицо вытянулось. Я правильно понял, как играть, спокойно поинтересовался я у него. "Более чем", удивлённо сказал он. "Ещё партию. Твои ходы настолько непривычны мне, что я растерян". "Конечно, это довольно весело", согласился я и выиграл у него следом 10 партий из 10. Визирь оказался азартен и главное никак не мог поверить, что я играю в сине нет впервые в жизни. Да уж, знал бы он о наличии у меня разряда по шахматам. Наверняка бы не стал проигрывать так много. Что ж, признаю своё поражение, наконец откинулся он от стола, устало похрустев шеей. Я очнулся от интересного времяпрепровождения и понял, что на дворе стоит глубокая ночь, а все вокруг уже давно спят. Но ну, разумеют, кроме охраны, шум шагов, которые и приглушённый речь был слышна изнутри шатра. Предлагаю завтра на корабле продолжить, предложил я, укладывая спать. Интересная игра. Я только за, согласился он. Мы улеглись каждый на своём месте, а я ещё долго не мог заснуть, прислушиваясь к шумам саванны, а также реки. Где-то кричали гиены и львы, фыркали крокодилы, водившиеся здесь во множестве, плескались бегемоты, и всё это накладывалось на тихую речь охранников, бдявших возле костров. Под всё это многообразие шумов я и уснул, впадая в сновидения без снов. Несколько дней в пути немного сблизили нас с сусио Рамоном. который под маской спокойного услужливого человека пытался разузнать у меня о прошлом, будущем, а также о делах богов. Разумеется, я вежливо ему говорил, что это не его дело, лишь изредка, подогревая его интерес к себе, я как бы случайно оговаривался о делах прошлых столетий и даже тысячелетий, словно для меня это всё происходило только вчера. Я видел, что он уходил, уточнял некоторые моменты у песцов и других своих служащих, всюду сопровождавших нас. И каждый раз возвращался задумчивым. Особенно меня рассмешил один случай, когда я опять якобы порболтался и рассказал ему, почему Бастет, по моему мнению, отправила меня сюда. Она была зла на меня за то, что я сломал лодку отца. Смущённо признался я ему: "Когда он плыл по небосводу, я отвлёк его, и мы врезались в пороги. Лодка, конечно же, затонула, и наверняка час потребовался, чтобы извлечь её со дна. Так что извиняюсь". Я развёл руками. Если я лежал у вас ненадолго днём света от солнца. Признаю, вина была полностью моя. У у Серамона отвисла челюсть. Он бросился к песцам и вернулся спустя минут 20, потрясая свитком. Солнце на час перестало светить 100 лет назад. Возбуждённо показывал он мне записи. Ты говоришь правду? Конечно. Я про себя хмыкнул, так как специально говорил о солнечном затмении, ведь по-любому такие случались и в древности. Какой мне смысл врать тебе? Он стал перечитывать свиток вслух, где описывалось это событие, а я лишь виновато морщился и извинялся. "Это намного проливает свет", наконец закивал он. "Верования наших предков не были ошибочными. Ты сейчас подтвердил это". "Упс", я закрыл рот рукой. "Я опять, похоже, проболтался. Мне достанется от отца по возвращении". "Ах", закрушался он. Жаль, тебе нельзя ничего рассказывать о загробном мире. Это было бы так ценно для нас. Да я и так уж тут наболтал про парочку сжиганий заживо, таморшился я от его слов. Но я же не виноват, что этот дранный кошка меня заставила занять чужое тело. Моя будто занят с нечем, кроме как его охранять. По прибытии я обязательно принесу много жертв богине Бастет, очень серьёзно сказал он. Она послала к нам именно тебя. Ты ответственно подходишь к делу. И лучшего хранителя тела моего любимого царя я не мог и пожелать. Главное, чтоб Амон думал так же, помурчался я. Западобными разговорами мы и прибыли в город Бубастис, который уже ожидал прибытия двух царей. Снова играли флейты, странные плечевые полуарфы со струнами, а также систрой, ещё более загадочного вида ударный инструмент, звучавший для меня как бесконечный звон маленьких металлических тарелочек без определённой тональности. Как мне тут же объяснил визирь, этот инструмент являлся главным атрибутом власти Бастет наравне с Анхом. "Тот-то, я думаю, почему мне это не нравится", сообщил я ему, морщась словно от боли. "Царь вчера вечером мне сказал, что мы сразу поплывём к храму Бастет", сказал он. "Он находится на острове, так что нам никто там не помешает. Только на обратном пути заночуем в городе". Я пожал плечами и стал просто смотреть, когда один из кораблей причалит. А вышедший из него важный сановник скажет эту новость народу. А мы тем временем проплыли мимо всего этого прямо к высевшимуся посередине реки острову, огибаемому с двух сторон Нилом. "Мы сходим здесь", оповестил меня визирь. "Пойдём туда лишь небольшим количеством людей. Сейчас только обую сандалии", согласился я с ним, пройдя в крытую часть корабля на корме и наклонившись, чтобы завязать солдатские сандалии, с которыми не расставался до сих пор. Заодно потёр их и ноги соком выжимки от валерианового корня, которого насобирал как раз до отъезды из Мемфиса. Вымыв руки, я вернулся на палубу и как ни в чём не бывало стал ждать, когда мы причалим к небольшому пирсу, где нас встречали четыре жреца с накинутыми на плечи чёрными шкурами пантер, а также в масках кошек. Также всюду, где я только мог видеть, были сотни, тысячи кошек. Они бродили, дрались, занимались любовью, в общем, вели обычную жизнь. Только в окружении тысяч сородичей. Настала очередь нашего корабля, и к причалу скинули деревянный трап, по которому мы с Усио Рамоном сошли на берег. Там уже стояла Хатшепсут с четырьмя жрицами, и им возносили почести местные жрицы богине Бастет. Мы прибыли выслушать слова богини по одному значимому вопросу. Услышал я её слова, обращённые к жрецам. Именно поэтому проделали такой долгий путь. Конечно, твоё величество, Они все ей низко поклонились. Мы готовы принести жертвоприношение и провести ритуал. Внезапно ближайшая к ним кошка повела носом, её шерсть встала дыбом, и она бросилась ко мне, став лезать ноги и тереться о сандалии мехом, явно учуяв запах валерьянки. Чем ближе я подходил к кошкам, тем больше из них чуили опьяняющий запах. И вот уже через 5 минут вокруг меня воцарилось безумие. Кошки дрались, сцеплялись друг с другом, только чтобы добраться и полезать мои ноги. Те же, кому это удалось сделать, валялись по траве и дрогали ногами. Хатшепсут, визирь, а также жрицы в полном непонимании смотрели на всю эту вакханалию. А ну пошли от меня, мешки блохастые. Я сделал вид, что распинываю кошек, хотя на самом деле лишь слегка поддевал их носком в сандалии. Да, видел я её недавно, видел вашу богиню. Отвалить от меня. Мои слова слышали все, и глаза людей округлялись. Проклятые носители блох. Ненавижу. Я подошёл к плотному к стоящим жрецам и царю, поврежнному окружённые сотни кошек. Чуют твари присутствие во мне своей богини. Арты жрецов открылись. Идём в храм. Хатшепсут не стала им ничего объяснять, но я видел, как её взгляд стал растерянным. Внутри мы пошли ограниченным составом, поскольку Хатшепсут явно не хотела, чтобы наш разговор с богиней слышали многие люди. Жрицы выловили несколько кошек, стали их резать, проливая кровь на алтарь, и лопоча странные слова ритуалы, приносить бедных животных в жертву. Довольно странное, как по мне, выражение почтения к ней, но точно не мне об этом было судить. Через полчаса ритуалов все четверо стали валяться в ногах у стоящей у дальнего края храма огромной статуи кошки, искусно вырезанной из чёрного гранита, и мазать ей усы кровью невинно убиенных кошек. Мы все стояли молча, ожидая Но кошка была безмолвна, а жрицы, видимо, испугались говорить то, что якобы она им сказала. Скорее верховный жрец вернулся к нам и низко поклонился Хатшепсут. К сожалению, богиня не мак нашим воззваниям, твоё величество. Это потому, что вы идиоты, хмыкнул я и под всеобщими взглядами подошёл сам к статуе, пнув ногой валяющегося под ногами одного из жрецов и подойдя ближе. Я дал звучного щелбана по носу каменной статуе. Слышь, кошка драная, какого хуя ты меня сюда захуяла? зло спросил я у статуи. Из-за тебя, еб твою хуй! Я теперь не знаю, как отсюда выбраться. Разумеется, я и не думал, что статуя будет мне отвечать. Сделал это, чтобы шокировать всех, и мне это удалось, поскольку когда я повернулся, все жрицы смотрели на меня выпученными глазами, увидев подобное святотатство. Но, «Ну, вот видите? Я начал говорить, как внезапно в храм дунул лёгкий ветерок. который пошевелил маленькие тарелочки на инструментах систр, которые тут были расставлены во множестве. Взметнувшаяся пыль с пола заставила меня рассчихаться, а по всему пустому залу словно раскатился тихий смешок от зазвучавших металлических тарелочек инструментов. Когда я закончил чихать и поднял взгляд, увидел, что все жрицы богини Бастет валялись уткнувшись лицами в пол. Рядом с ними лежали и другие жрицы, пришедшие с Хатшепсут. Она сама опустилась лишь на одно колено и смотрела на меня поражённым взглядом. Я оглунулся, последний раз чихнув, и царь пришла в себя от этого звука. Оставьте нас все, угрозы произнесла она. Жрицы, прибывшие с ней, явно были недовольны её решением, но спорить, естественно, не могли. А потому поднялись, силы подняли поражённых от чего-то простым потоком ветра жрицов Бастет и удалились к входу, оставив нас одних с царём Хатшепсут. Я прошу простить меня, Бог Монту, за свою неучтивость при нашей первой встрече, сказала она, так и оставаясь стоять на одном колене. Поднемись. Я уже говорил, мне чужды человеческие изъявления верности, тем не менее, ты не избегаешь их, справедливо заметила она, вставая на ноги, оказываясь одного роста со мной. Я избегаю вмешиваться в ваши дела, это не мой мир. Вчера мы долго беседовали с визирем. Она прямо посмотрела на меня. И то, что я увидел сегодня, только подтвердило его мысли. Ты ведёшь себя как бог, зная то, что недоступно простым людям. Поэтому я признаю тебя выше себя. Погоди, я поднял руки. Я этого не хочу. Пусть ты и слегка приукрасила своё происхождение. Не будем отрицать того факта, что цари Египта произошли и любимы богами. Тут я улыбнулся и пошевелил ладонью, что вызвало у неё недовольную гримасу. Видимо, она сама поверила в свои собственные выдумки об этом. Но я вижу, что люди довольны твоим правлением. Народ счастлив, в государстве всё хорошо. Поэтому всё, что я хочу, жить тихо и мирно, пока не вернётся настоящий хозяин этого тела. Мои слова сильно удивили Хатшепсут, которая, видимо, думала, что я сейчас захвачу трон. "И ты не хочешь заявить свои права на власть? Ты ведь бог", изумилась она. "Пусть я побуду здесь на земле богом Лени". Улыбнулся я. Предлагаю тебе договор. Ты даёшь мне имение, людей и золото, чтобы я жил в нём в спокойствии и достатке. Эй, не буду лезть к тебе или вообще как-то отсвечивать. Правив дальше, как правило. Тем более, что это у тебя вроде как хорошо получается. Изумлению Хатшепсут не было предела. Она явно думала торговаться со мной за то, чтобы остаться хотя бы соправителем, а тут я сам предложил ей свою самоизоляцию. Честно, в это трудно было бы поверить, будь ты человеком, призналась она, протягивая мне руку. Но ты бог, я согласна. Твоя жизнь в роскоши в обмен на невмешательство. Я пожал потную мягкую ладонь и потряс её. Договорились. И если это так, могу я у тебя попросить о ещё одной вещи? спросила она. Слушаю, цариха Хатшепсут, склонил я голову. На её лице тут же появилась лёгкая улыбка. Она поняла мой жест принятия её как царя. Мы можем сказать всем остальным, что мой племянник Менхиперра сейчас вернулся из мира мёртвых и будет по-прежнему царствовать со мной вместе, с надеждой спросила она. А, я как бог буду смущать людей. Понимаю тебя, согласился я с ней. Я не против, но тогда все, кто много будет болтать обо мне, образой сама. Я лично буду называть себя Менхиперра. Отлично, рада, что мы договорились. улыбнулась она. Тогда разреши, я тебя при выходе обниму, будто мы снова воссоединились. Без проблем. Мы подошли к выходу из храма, и только там она аккуратно опустила свою пухленькую руку мне на плечо и осторожно приобняла. Шагнув наружу, она радостно прокричала: "Чудо! Случилось чудо! Боги услышали моё обращение к ним и вернули к нам царя. Приветствуйте, Менхиперра вернулся из царства мёртвых!" Все тут же повалились на колени. Кто-то особо впечатлительно заплакал, а мы так и обнявшись с ней, прошли на её корабль. Только оказавшись у неё в взгляде людей сразу отошли друг от друга и понятливо улыбнулись. Я тогда вернусь чуть позже на корабль Визеря, чтобы не смущать больше тебя царь своим присутствием, обратился я к ней. Мои спутники отправятся в изоляцию со мной, чтобы много не болтали. С Визерием поговорит и сама. Конечно, махнула она рукой, явно очень сильно довольная нашей сделкой. У тебя и так были земли, принадлежавшие тебе по праву, но по прибытии я выделю тебе лучший участок сразу в одном месте, чтобы ты ни в чём не знал недостатка. Благодарю тебя, царь, склонил я голову и вышел, чтобы вскоре перебраться на свой корабль. Первым, кто меня увидел, был Меримат, который, захлёбываясь от слёз радости, бросился обниматься. Друг, ты вернулся! тискал он меня не совсем подобающе для царской персоны. Поэтому я решил над ним пошутить. Друг, я так заскучился. Я стиснул его своей хваткой так, что у него хрустнули рёбра. Он вскрикнул от боли, попытался выбраться, но не тут-то было. Я обнимал его, радовался, что снова его увидел. Правда, стоило ему посмотреть мне в глаза, как он тут же всё понял. Мой взгляд не изменился, и он точно был не как у Тутмоса. Это ты Снова испугался он, отшатнувшись от меня. Я поднёс палец к губам и, показав рукой молчать, повёл их с моим воспитателем в крытую часть кармы. Когда мы остались одни, я сказал, что мы с Хатшепсут решили не смущать больше народ моей божественной сущностью, а потому я теперь снова их любимый друг и воспитанник, отправляющийся в самоизгнание. Заодно, чтобы мне не было скучно, со мной поедут и они двое. Я обо всём договорился. Ну, как же так? Это же неправильно. Меримат был ошеломлён таким нашим коварством Хатшепсут. А кто будет много болтать, тому отрежут язык. Полбапут стол у меня более взрослый и опытный Бенермируд. Вместе с головой, кивнул я, чтоб дважды не вставать. Он удручённо покачал головой. А как же визирь? Хатшепсут сказала сама с ним поговорит. Оба были недовольны случившимся. Но понимая, чем грозит их болтовня, просто отсёли от меня и стали тихо разговаривать, косясь при этом на меня. Вечером на борт поднялся мрачный и подавленный у церемон, который не пригласил меня сегодня заночевать с ним в шатре, что я отметил сразу, но зато он вызвал меня на разговор. Я благодарен тебе, Бог Монту, что не передал наш разговор царю, тихо сказал он, когда мы остались одни в окружении его доверенной гвардии. Какой мне в этом смысл? я пожал плечами. Я говорил тебе, везирь, и повторю ещё раз. Я не хочу ни во что вмешиваться. Да, только ты отнял у нас главное надежду. Он покачал головой. Теперь ни мне, ни нашим союзникам не за чем бороться. У нас нет больше царя, за которым мы можем идти. Цари Хатшепсут вскоре сместит нас всех и поставит своих людей на освободившиеся места. Ты прямо уж сильно пессимистичен. Я его понимал, но мне зачем их проблемы? Царь может вернуться в любую минуту. Для народа он уже здесь. Он отрицательно покачал головой. Что ж, я понимаю тебя, бог Монту, и не могу ни в чём винить. Прощай. Прощай, Везир, ответил я и вернулся на корабль, где и провёл остаток ночи.